Операция. Фаза 1. Китайская империя. Пекин. Белый цепелин с красным восьмиугольным крестом ордена на хвосте прилетел в Пекин с востока, с Тихого океана. Китайцы не шибко жаловали достойных братьев, даже не от того, что рыцари ограничивали Поднебесную в поставках каких-нибудь продвинутых термоцикличных парогенераторов с промежуточным интерколером а просто потому, что те были иностранцами, белыми, заморскими чертями, западными варварами. Порцевальда краун Краон горько усмехнулся. Чем больше творишь людям добра, тем сильнее возбуждаешь ответную злобу. Печальный закон человеческой природы. Повздыхав, командор-консул двинулся к выходу, ласково кивая экипажу, почтительно склонявшемуся перед ним. В Пекине было жарко и душно, август на дворе. Поле воздушного порта, покрытое увядшей травой, было тщательно пострижено и оцеплено солдатами в дурацких халатах. Большой лимузин, отбескивавший черным лаком Циллинь, поджидал до краона почти у самого трапа. Небольшого росточка шофер угодливо отворил дверцу, дождался, пока командор-консул усядется, и захлопнул ее с мягким стуком. — Как вас зовут, любезный? — поинтересовался рыцарь. Водитель, уже ёркнувшись за руль, поклонился. — Моя ничтожная фамилия Чень, достопочтенный господин. — Мы едем в штаб-квартиру Шехуэйбу? — Да, уважаемый господин, мне приказано доставить вас прямо в Ямынь, в Венесаэль, Тайгуна. — Тайгуна, — покачал головой порцеваль. Однако растет человек. Уже министерскую должность получил по заслугам. Ведь и нынешний визит в Пекин состоялся именно по настоянию Венесаэль-Тайгуна, задумавшего наладить с орденом особые отношения. Чего больше в таком предложении восточного коварства или здешней отрешенной мудрости, узнаем во благовремени. Огромный приземистый паромобиль юлил по дороге среди множества родовых кладбищ, четырехугольных пространств, обсаженных обязательно соснами или кипарисами деревьями, символизирующими бессмертие. За этими живыми стенами проглядывали насыпи могил. Показались аккуратные фанзы предместья. Взрослые трудились, копаясь в огородах. Галапузы и китайчаты играли. На их бритых головешках торчала по пучку волос, перевязанных красной нитью. Красного цвета боится всякая нечисть, вроде бесов или оборотней. Декраон опустил стекло на дверце, желая уловить полузабытые запахи поднебесной, и пожилая торговка тут же поскочила к целению с коробом. — Вишни, вишни! Больше, чем глаза старого тигра! Парцеваль поспешно закрутил ручку, разгораживая стеклом улицу и салон. Шофер прибавил скорости, а вот и мынь Проехав за ворота, паровик остановился. Дождавшись, пока Чень откроет дверцу... Декраон выбрался наружу. Начальник Шихоэбу лично встречал дорогого гостя. Это был рослый человек в черном мундире своего ведомства. Он был гладко выбрит, его узкое лицо дышало мужественностью и силой. В белой орденской форме порцеваль стоял напротив Венесаэля, словно изображая борьбу и единство противоположностей. — Мы с вами, уважаемый брат, как знак Иньянь, сказал со смехом Аньдун. — Прошу. В личных покоях хозяина Ямыня стоял приятный полумрак и царила прохлада. — Выпьете? — Соку бы, — простонал Декраон, рушившись в кресло, — или водички холодной. Венесаэль сделал знак служки, и тот живо вкатил столик, заставленный сосудами. Ухаживая за гостем, хозяин и себя не обделил, выдав чашу морковного фреша. — Ух, хорошо! — выдохнул Аньдун и отворился на спинку кресла. — Скажите, уважаемый брат, вас не удивило, что ходок желает договориться с орденом? Парцеваль, цедя чистую воду, улыбнулся. Допив, он оставил пустой стакан в руке. — Вы редчайший случай среди ходаков, проговорил рыцарь, — а для Китая и вовсе уникальный. Столь блестящая карьера достойна изумления. Я не буду здесь оценивать суть вашей деятельности, не говоря уже о методах. «Цель оправдывает средство, достойный брат», — тонко улыбнулся Тайгон. «Забавный принцип. Скорее уж циничный и бессовестный, но мы чужды ложного стыда, так кажется у Пушкина. Впрочем, неважно. Уважаемый брат, переговоры о поставках мальварина или паровых интерфазников оставим нашим порученцам. Я зазвал вас к себе по иной причине». «Кажется, я догадываюсь», — протянул Декраон. Тибетский кратер? М? Улыбаясь уголком рта, Венесаэль покачал головой. Можете мне не верить, но залежи астероидного вещества меня мало интересуют. Рано или поздно их все равно найдут. Вот тогда и возникнет тема для серьезного разговора. Хотя то, что нам стоило бы обсудить, все же касается этого злосчастного кратера, пусть и не напрямую. Скажите, достойный брат. А не интересовалась ли орденская контрразведка вашей персоной? Порцеваль растерялся. В голове образовалась пустота, а затем мысли хнынули, поскакали на перегонки. Откуда он знает сей ходок? И что он знает? Поморхившись, он вспомнил, как Синишаль Маршал допрашивал его хмурый и кислый. Дескать, прости и все такое, но я должен быть уверен. В общем, объясни мне, брат мой. Каким образом во главе английской группы оказалась леди Ханни Чайл Макрешли, агент секретной службы Его Величества? — А откуда арабы узнали о братьях Люциусе и Рудольфусе? — А почему? — А где? — Господи, вот тошно-то было! — С чего вы вообще взяли? — промямлил командор-консул, глядя на Аньдуна из-под Тот раздраженно отмахнулся. — Перестаньте в самом то деле. Ну что вы, как маленький, ей-богу! Так я не играю. Не доверяете? Ладно. Исключительно для того, чтобы завоевать ваше доверие, карты на стол. Хотите знать, чего я добиваюсь? Моя цель — собрать ходоков и колонизировать империум. Вы это серьезно? — выдавил процеваль Абсолютно. Должен вам заметить, — сдержанно сказал командор-консул, что колонизовать можно необитаемый остров, но не мир, уже занятый целым человечеством. Венесаэль ухмолнулся. Подвинется ваше человечество, ничего с ним не сделается. Пока что я начал с Тибета. Позже развернусь на весь Китай. А потом, не знаю пока, возможно, займусь халифатом или Индокитаем. Поддержу туземцев, чтобы те надавали полновесных пинков французикам. Ну, рано еще об этом говорить. Что, коробит вас подобная откровенность? Возмущает и приводит негодование? — А мне-то каково? — Я тут, понимаете ли, из сил выбиваюсь, Тибет вывожу на светлый путь прогресса, Живота своего не жалея, А орден в это время лезет ко мне через горы, Как к себе в Португалию. И русские за ним, и арабы, и британцы. Силы добра и света нашлись, мать вашу. У всех одухотворенные морды и возвышенные идеалы. Как бы спирит у их полезная ископаемые — По-вашему, такие методы не циничные, Не Так я не играю. Командор-консул смолчал. — Да и что тут скажешь? — Я не жду от вас оправданий или извинений. Сменил тон Аньдун. Просто вытаскивая на свет одну, быть может, неприятную и некрасивую истину. — И цели, и средства у нас с вами одни и те же. По крайней мере, они весьма схожи. Все мы сидим в одной песочнице, играя в политику. — А это грязь, уважаемый брат, это кровь и кости. Признаюсь, что я не зря обратился именно к вам, как к человеку, знающему и любящему Китай. И то, что вы оказались под колпаком у ваших особистов, меня еще больше к вам расположило, в особенности потому, что я уверен, вы ни в чем не виноваты. Декраун тяжко вздохнул, с силой сцепляя пальцы рук. — Но! — с силой сказал Венесаэль. «Кто-то же совершил все то, в чем обвиняет вас!» Он положил нервное пальцы на подлокотники и стал выбивать замысловатую дробь. «Поделюсь с вами еще парой наблюдений. Тибет стал великой шахматной доской, по которой орден Китай, Россия, Англия и халифат увлеченно двигают свои фигуры, разыгрывают этюды, лишь бы выйти в ферзи. Вы вот вцепились в голые факты и не даете себе труда подумать о ходах противника». — Скажите мне, откуда арабы могли узнать о русской операции «Черная лама»? — Есть сведения, — осторожно проговорил Процевар, что у халифата имеется осведомленный источник здесь, в Пекине. — Имелся, уважаемый брат Феркланд-Ландун. — Мы его вычислили еще весной. — Тогда не знаю. — И я не знаю. — А вы посмотрите, только с какой филигранной точностью действовали англичане, да и арабы. Они будто по часам сверяли время, до минуты. Когда тронется поезд с паломниками, когда проследует Грейт-Истерн. Кстати, о дирижаблях. Я летал на своем цепелине к перевалу от Бель. Ну, неважно. Так вот, мне донесли, что днем ранее в тех же местах крутился еще один аппарат. Чей неведомо. — На что вы намекаете? — напряженно спросил Докраон. Аньдун рывком сел. — Да не намекаю я, — с силой сказал он. — Ну, сделайте же вывод сами. Против вас и против меня действует некая треча, или какая там по счету, совершенно неизвестная нам сила. — Ну, не знаю. Тайное общество, что ли? Я пока не подобрал ему подходящее название. — Курия, быть может, или Приорат. — Почему Приорат? — Подозреваю, что сия за кулиса окопалась в ордене. — У вас же нет Приоров. — Теперь будут. <хе> — <-хе> Хотя... — Можно и шире толковать. — Ладно, пусть будет Курия. Звучит, верно? — И в тему, или гильдия. Убежден, в этой подпольной организации сплотились всякие торгаши, купцы и прочие буржуины, недовольная всесилием ордена. Нет, пусть лучше будет Курия. Подходяще. — Допустим, завелся парцевально но при чем тут орден? Разве мы кому-то мешаем богатеть или править? — Мы лишь сохраняем статус-кво, уравновешиваем баланс сил, чтобы не допустить мировых войн. Наш принцип прост. Ни одна страна или союз стран не должны стать могущественными настолько, чтобы начать диктовать свою волю остальным. И только. — Вот за это вас и ненавидят, — с чувством сказал Венисайл. — Вы не даете шанса возникнуть сверхдержавам. Стало быть, и сверхбогатеями никому не стать. Вон в Европе полно миллионеров, даже мультимиллионера имеется. А миллиардеров ни одного. Да и откуда им взяться при нынешнем миропорядке? Орден владеет девятью десятых всех финансов, исключая банковские активы Аксума, Халифата и Китая. Не слишком-то и богатые. В госбанках европейских монархий, кроме Российской империи, разве что ордену принадлежит 51% акций. А у кого патенты на все серьезные технологические разработки? У Ордена. Так и я не играю. Все предприятия, на которых клепают высокотехнологичные цацки, либо принадлежат Ордену и находятся на его территориях, либо Орден владеет контрольными пакетами заводов и фабрик в сфере хай-тек. Ну и, наконец, у кого самый мощный, самый современный военно-воздушный и военно-морской флот? Опять у Ордена. И после этого вы ждете любви и почитания от местных буржуинов? Не дождетесь. — курии стало быть, дождались, — пробормотал Декраон. — Именно, достойный брат. И если не принять мер, не затоптать тлеющие искры, полыхнет такой пожар, что мало никому не покажется. И революции дождемся, и вооруженных переворотов, и терактов с политическими убийствами. Весело будет. — Так я не играю. — А посему, уважаемый брат, предлагаю мир. Курия — наш общий враг. — Вот и давайте, так сказать, плечом к плечу в едином строю. — Подходящее? — Подходящее, — сказал командор-консул и протянул руку.